Встреча давным давно Сяо Цин выбрала Юэ Лань себе в помощницы не столько из-за выдающегося таланта, сколько из-за ее благоразумия. Кто-то другой уже давным давно себе бы шею свернул на непростом пути совершенствования, но эта девушка всегда просчитывала последствия своих действий. на несколько шагов вперед. Большинство заклинателей на ее месте в азарте преследования могли бы и лично отправиться в столицу, чтобы узнать, кто из местных смертных чиновников прислал отряд воинов, который на самом деле нужен был не для того, чтобы карать разбойников, а чтобы градоначальник не нашел настоящих преступников, да и к человеку, упомянутому в книге, Йоэлань тоже не помчалась, хотя была лично с ним знакома и вполне могла нанести визит вежливости. Благодаря осмотрительности помощницы Сяо Цинь сейчас была в выигрышном положении. В столице всем заправлял орден Баошань, и хотя бессмертные там вроде как должны оставаться вдали от дел простых людей, это никогда не мешало им совать свой нос в любое маломальски важное дело. И уничтожение целой знатной семьи, причем находящейся за две провинции от столицы, явно было организовано не без участия ордена. Хотя столичная секта была самой древней и могущественной из всех существующих, многие люди по всему миру ненавидели Баошань до глубины души, потому что его адепты относились к остальным как к мусору или расходному материалу. Бесчетное количество раз вспыхивали всевозможные восстания и плелись заговоры, чтобы ослабить влияние ненавистного всем ордена. Однако его заклинатели каждый раз, словно из ниоткуда, доставали какое-нибудь легендарное оружие и выходили победителями из схваток. Ходили слухи, будто Баошань существует уже тысячу лет, поэтому унаследовал артефакты древних еще с тех времен, когда совершенствующиеся были настолько могущественны, что могли целые города повергать в прах всего за одну ночь. Но даже если они действительно прибрали к рукам тайники, оставшиеся от прежних заклинателей, к настоящему моменту их запасы должны были уже закончиться. Впрочем, по сравнению с тем, что было лет двести назад, влияние Баошань действительно заметно ослабело. А вот количество их врагов только увеличилось, и Сяо Цинь, Цинь была далеко не единственной, кто руку бы отдал, лишь бы как следует насолить этим высокомерным тварям. Она связалась с несколькими надежными людьми из других орденов и договорилась о встрече. Судя по тому, как старательно избавлялись ото всех, кто мог нести в себе кровь клана Ли, выжившие братья были чем-то опасны для Баошань. Циньцинь -цинь самой бы хотелось разузнать, в чем там дело, но она не желала наводить противника на след Чана и Юаня, так что на сбор информации лучше отправить того, кто никак не связан с Шэньшу. Вообще-то раньше... Существовал один довольно могущественный клан Ли, в котором часто рождались сильные заклинатели, но однажды кровь в нем начала ослабеть, и вот уже лет триста никто из его представителей не добирался даже до средних ступеней совершенствования, не говоря уже о бессмертии. За его дальнейшей судьбой Цинь-Цинь не следила, но сейчас задумалась, не могли ли братья быть его последними представителями. Может быть, в Баошане кто-то выдал пророчество о надвигающейся беде, которую принесет потомок угасающего клана, и там решили принять меры? Версия довольно сомнительная. Зато она объясняла, почему заклинатели напали на простых торговцев. Возможно, Цинь Цинь тоже стоит напрячь пророка в чтобы понять, так ли это. Но ну, а пока она захотела лично познакомиться с выдающимися братьями. Впрочем, один из них не выглядит слишком уж впечатляющим. зато личан очень даже подходит на роль героя из пророчества старейшина из любопытства почитала его книгу и сочла что половина ее личных учеников вряд ли бы смогла написать нечто столь же интересное не говоря уже о том чтобы сделать это в десять лет да и эта история с уничтожением целой семьи и чудом выжившим сиротой, поклявшимся отомстить, тоже звучит, как типичное начало легенды про становление героя. Цинь-Цинь сама была свидетельницей парочки таких. Впрочем, куда чаще подобные случаи заканчивались тем, что бедняги просто погибали бесславной смертью. Но у Личана явно имелись все шансы на то, чтобы добиться успеха, и его талант в совершенствовании был виден уже сейчас. Поэтому старейшина с помощью специального амулета слегка изменила внешность, нарядилась в одеяние старшей ученицы и подстроила все так, чтобы подстеречь мальчишку после церемонии принесения присяги. Она уже знала, что мимо библиотеки Личан не пройдет, и развесила на деревьях несколько отвращающих талисманов, которые заставили остальных людей избегать тропинку, ведущую к храму предков. Мало кто из юных адептов мог устоять, перед очарованием красивой девушки. Но, к большому удивлению, цинь-цинь, Чан выглядел не польщенным, а настороженным. Вместо того, чтобы радоваться, когда прелестная дева называет его лучшим учеником среди новичков, мальчишка, наоборот, напрягся и выглядел так, словно пытается... придумать уважительный повод для побега. Цинь-цинь попыталась разрядить обстановку и даже предложила называть себя старшей сестрой Цинь, но это почему-то оказало противоположный эффект. Ли-Чан выпалил, что его зовет наставник, и рванул в сторону внешних общежитий с такой скоростью, словно за ним демоны гнались. Ловить мальчишку старейшина посчитала ниже своего достоинства и подавила легкое раздражение. С ней впервые такое случалось, чтобы какой-то юнец не поддался ее обаянию. Зато, с другой стороны, парень доказал, что достаточно умен, и не попадется на женские чары, и что интуиция у него работает просто отлично. Возможно, именно эти качества и помогли ему пережить резню в клане. И что бы ни говорили всякие брутальные вояки, Цинь-Цинь всегда считала, что для заклинателя везение и интуиция куда более важны, чем сила. Она вернулась к себе и переоделась в один из своих лучших нарядов. Ведь приближалось время встречи. Ее знакомых из других орденов, пожалуй, даже можно было назвать друзьями. Ну, насколько это вообще возможно между заклинателями их возраста? Впрочем, это совершенно не мешало им мелочно подкалывать друг друга, при любом удобном случае, и напропалую хвастаться редкими артефактами и талантливыми учениками. В этот раз она захватила с собой книгу юного гения и полетела к вершине горы Хэшань, где обычно проходили их тайные встречи. Трое старейшин из разных сект уже ждали ее там, расположившись в каменной беседке, высеченной прямо в скале. Обычно они виделись не чаще, чем раз в десять лет, поэтому сейчас были крайне заинтригованы таким срочным вызовом.